Гоголь. В середине 20-х годов быстрый бег Мирхольда внезапно замедлился. Пора стремительной смены сценических форм как-то сразу кончилась. Великодушный рогоносец, доходное место, лес и мандат поставлены за три года. Причем в параллель с этими работами Мейрхольд выпустил еще несколько других спектаклей. Но между премьерами мандата и «Ревизора» пролегла дистанция почти в два года длиной. Срок для Мирхольда непомерный, особенно если учесть, что он отвлекался только однажды для режиссерской корректуры спектакля «Рычи, Китай». Гоголевский ревизор готовился с невиданной тщательностью. Под впечатлением мандата Марков прозорливо заметил, что Мирхольд собирает острые наблюдения, брошенные на пустую и страшную, сильную и страстную жизнь чтобы сконденсировать их в форму нового, изгущенного реализма. Мерхольд выступает как собиратель русского театра. Былую свою разбросанность он обещает заменить сосредоточенностью. В работе над ревизором обещание сосредоточенности сбылось. Собирательная энергия Мерхольда прежде всего выказала себя в новой композиции текста. Мерхольд задался целью сыграть не ревизора, но Гоголя. Как некое художественное целое, Гоголя, как стиль, Гоголя, как особый мир, Гоголя как Россию. Во имя этой цели исполнялся не канонический текст комедии, но текст, составленный Мирхольдом и его ассистентом Кореневым из всех шести сохранившихся авторских редакций пьесы. Восстанавливались фразы в свое время изъятые цензурой, вводились в текст отдельные фрагменты, реплики и даже эпизодические персонажи из игроков и других законченных и незаконченных вещей Гоголя. Режиссер переплеснулся за края пьесы, и Марков уловил затаенную мучительность его композиции. Мерхольд стремился максимально раздвинуть пределы спектакля, чтобы «Ревизор» разыгрывался как бы на фоне мертвых души прозвучал сценической поэмой о России. Во время репетиции он уговаривал актеров избегать всего сугубо комедийного и держать курс на трагедию. Кроме того, он хотел стереть с ревизора пыль, захолустье, показать в спектакле не мертвую и тусклую провинцию, а столицу империи, ее фарвор, бронзу и парчу, ампирную мебель красного дерева и карельской березы. Секретеры, бюро, клавикорды, мерцающий хрусталь, в интервью перед премьерой Мерхольд настойчиво подчеркивал два обстоятельства. Пьеса современна, она звучит, предостерегающей сатиры. Он ставит ее в плане реализма. И уточнял, принцип работы над ревизором я назвал бы условно-музыкальным реализмом. Хотя, конечно, этот термин нуждается в расшифровке. Курс на реализм был взят Мейрхольдом твердо и сознательно. Указывая далее, что на этот раз ставится прежде всего актерский спектакль, Мерхольд заметил, главные сцены взяты нами, как говорят на языке кино, крупным планом. Упоминание о крупном плане намекало на главный принцип общего постановочного решения, ибо, переводя комедию в трагедийный регистр, отказываясь от захолустья и, возводя всех персонажей в столичный ранг, режиссер одновременно чрезвычайно сузил и замкнул сценическое пространство. Первый план сцены был наглухо отделен от ее глубин сплошной дугообразной линии из 11 дверей, отделанных под красное дерево. На проссцениуме были еще 4 двери, по две справа и слева. Все эти 15 дверей, Поблескивая хрустальными ручками, ограждали полукруг планшета. Сплошная стена красного дерева сверху соединялась с порталом сцены завесой болотного, мутно-зеленого цвета. Андрей Белый по достоинству оценил значение фона, как бы разверзающего дыры, чтобы выбросить рожи свои. «Вытолкнуть вперед персонажей». Действие чаще всего разыгрывалось на маленькой выдвижной площадке размером приблизительно 3 на 4 метра, которая выезжала на середину сцены. Центральные двери для этого раскрывались, как ворота. Выдвижных площадок в урок было две, пока на одной играли, другую за сценой снаряжали и готовили к выезду. Крупные планы возникали именно потому, что действия под час многолюдные, Утискивалась на эти крошечные площадки, слегка наклоненные к зрительному залу. Шкловский острил. Актеров подавали порциями на маленьких площадках и блюдечках. Необходимость строить на блюдечках мезонсценический рисунок грандиозного спектакля. Мирхольда не стесняла. Напротив, теснота возбуждала его фантазию. Конструктивную установку ревизора Мирхольд, неудовлетворенный эскизами Дмитриева и Шлепянова, спроектировал сам. Художнику Киселеву были доверены только костюмы, гримы, бутафория и подбор подлинных антикварных вещей, которых в спектакле было множество. Когда придуманные Мирхольдом выдвижные площадки в сумрачном освещении медленно выкатывались к авансцене, то будто машина времени переносила в сегодняшний день неподвижную картину ушедшей эпохи, ее вещи ее людей — Сильные лучи прожекторов тотчас втыкались в эту картину, сверкая в изломах бокалов граненного хрусталя, мягко освещая нежную штофную обивку кресел и кушеток, пусковые лица. Над картиной нависала пауза, и вдруг все сразу приходило в движение. В том, как видел и как показывал Мирхольд персонажей «Ревизора», принципы его музыкального реализма, обнаруживались самым наглядным образом. Сильнее всего, резче всего, новый принцип предъявлялся фигурой Хлестакова, которого играл Эрастгарин. О единстве и определенности характера тут невозможно было говорить. Гоголь писал, что Хлестаков — фантасмагорическое лицо, которое, как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой бог знает куда. Скорее всего, Эта именно фраза оказалась ключевой для мир мирхольдовского Христакова. Гарин играл хамелеона. В каждом эпизоде он был новый человек. То кочующий шулер, то петербургский чиновник волокита, ловелас, то блестящий гвардейц, то фантазер, то карьерист. Но во всех превращениях Гаринского-Христакова неизменно сохранялась нотка «холодноватый, зловещей надменности. Каков бы ни был костюм его, клетчатый плащ или богатая гвардейская шинель, или черный сюртук, неизменный оставалось неслышная и развинченная походка, мутная безразличность взгляда из-за стекол прямоугольных очков, странная задумчивость интонаций. На наших глазах испуганный фертик превращается в фантасмагорическую фигуру самозванца, писал Луначарский: черная фитюлька. «Фикция, мираж», — писал Тальников. Михаил Чехов увидел в Хлестакове-гарине человека, обезумевшего от собственной лжи, потерявшего чувство времени, как будто он будет лгать вечно. Гипербола ходит в штанах, весело и восхищенно определил Андрей Белый. Фигура Хлестакова всеми воспринималась как странная, таинственная и реальная и вслед за Хлестаковым Мирхольд пустил его двойника. Заезжий офицер Кельберер, почти бессловесный, вечно пьяный, с изломанной брови на лице, бледным до синевы, повсюду неотступно тащился за Хлестаковым. То и дело офицер останавливался, прислонясь спиной к стене или колонне, скрестив руки на груди с видом загадочным и молодцеватым, с циничной усмешкой на губах. Впрочем, и другие столь же загадочные видения возникали в спектакле. Артисту Маслоцову дана была крошечная роль капитана в «Голубом мундире». Только трижды на протяжении спектакля появлялся капитан, но, например, Михаил Чехов поражен был тем, каким увидел Мирхольд этого офицеришку. Он бродит по сцене молча, без смысла, без цели, пустой, и вокруг него пустота. Его не видит никто из участников пьесы. «Что же значит?» — спрашивал Михаил Чехов. «Офицеришка. Пустое место в спектакле?» «Да, конечно. Но не в спектакле, а в человеке. Идея пустоты и бесцельности жизни, воображенная и уплотненная Мирхольдом до степени кошмарной реальности». «Зачем же добивался кошмарности Мирхольд?» чьим идеалом в работе над «Ревизором» была, по его собственным словам, спокойная трезвая ясность. Цель режиссера — легко понять, если не забывать, что в пьесе придавалось трагедийное звучание. Мерхольд хотел, чтобы над миром, им воссозданным, над всем этим скотинством, в блестящем облике брюлловской натуры, нависало ощущение близкой и неизбежной катастрофы.